Глава шестая. На рождественские праздники Флоренс домой не поехала. Матери сказала, что перелёт стоит слишком дорого, хотя цены на билеты JetBlue начинались от 79 долларов. На Рождество она вновь отправилась в отель Бауэри. В просторном лобби, выходящем на застеклённую террасу, располагался бар, но большинство столиков были пусты. Флоренс села в кресло, обитое потёртым жёлтым бархатом, и провела руками по подлокотникам. Когда подошла официантка, она заказала порцию виски «Гленливит» за 14 долларов. Книгу «Быстроходный катер» Ренаты Адлер и блокнот она положила перед собой на стол, но не открыла ни то, ни другое, а внимательно изучала окружающую обстановку. Отель напоминал заброшенный британский форпост в какой-нибудь экзотической колонии. Картины, будто покрытые копотью, полы и старокотовые плитки, старинные ковры. Стены были украшены рождественскими венками и гирляндами. Она заметила пожилого мужчину в сером костюме тройки с торчащим из кармана фиолетовым платком. Когда их взгляды встретились, он с усилием поднялся и подошёл к ней шаркающей походкой. Мужчина наклонился ближе, от него пахло спиртным и одеколоном. Еврейка или мизантропка? Голос его напоминал рычание. Она взглянула на него с отвращением, но ничего не сказала. Какое-то время они молча смотрели друг другу в глаза. Он сломался первым. «Да ладно, милая, брось. Я не хотел тебя обидеть. Я, например, и то, и другое. Двойное удовольствие». Мужчина издал хриплый смешок и тут же закашлялся. Вытащив платок, поднёс ко рту. В мягких складках осело что-то влажное. Подошла официантка и коснулась его поясницы. «Давайте позволим этой милой леди спокойно допить свой напиток, хорошо?» Она осторожно повела его к креслу у камина, покуда он бурмотал. «Она не леди. Это точно нет». Флоренс допила остатки виски и пошла в туалет. Посмотрела на себя в зеркало. Потом открыла горячую воду, подставила руку и держала её под струёй, пока не почувствовала, что больше не может терпеть. Ещё в университете она обнаружила, что этот ритуал — «Лучшее средство от приступов гнева и отчаяния». Потом вернулась к своему столику, оставила двадцатидолларовую купюру и пошла обратно к метро. Вера провела Рождество со своей лучшей подругой Глорией и двумя её детьми. В тот же вечер она рассказала об этом Флоренс. «Уверена, они были не в восторге от того, что я целый день мельтешила у них перед глазами. Но Глория ни за что не оставила бы меня одну. Я нисколько не виню тебя, что ты не приехала». Но, знаешь, Глория не хочет, чтобы кто-то страдал. И Грейс, её старшая, ты не поверишь, она руководит целым офисом Голд Coast Realty в Тампе. Только подумай, это же национальная корпорация, плюс четверо детей». «Мам, это точно не национальная корпорация», — возразила Флоренс. «Если, конечно, ты не перепутала название». Вера громко выдохнула. «Ладно, тебя это, видимо, уже не впечатляет». Четверо детей и шестизначная зарплата. При этом она ещё нашла время, чтобы купить мне рождественский подарок. И я тоже купила тебе рождественский подарок», — прервала её Флоренс, словно оправдываясь. Она послала матери сборник рассказов Лидии Дэвис, хотя знала, что книгу Вера вряд ли откроет. Какая-то часть Флоренс всё ещё отчаянно надеялась, что мать изменится. Ей вовсе не доставляло удовольствия её стыдиться. — Ну, дорогая, мы же не чужие. Конечно, ты купила. Но ты никогда не догадаешься, что мне подарила Грейс. — Что? — Зудлер. — Я не знаю, что это такое. — спокойно сказала Флоренс. — Знаешь, знаешь, зудл — лапша из цукини. — Уверяю тебя, я понятия не имею, что это значит. Вера снова вздохнула. — Хорошо, дорогая, можешь возвращаться в свою сказочную нью-йоркскую жизнь. Флоренс с силой потерла лоб. Она не хотела обижать мать, но не справилась с собой. «Прости, мам. Я уверена, это отличный подарок». Слова подействовали мгновенно. Мать успокоилась. «Так и есть. В следующий раз, когда приедешь домой, я сделаю тебе зуду. На вкус они совсем как настоящая паста. Потрясающе!» Договорились. «Ой, а знаешь, кого я встретила на днях? Тревора. Такой славный мальчик. Он подошёл и поздоровался со мной в торговом центре. Все угрызения мгновенно испарились. «Мам, ты же его терпеть не могла». В старших классах Флоренс встречалась с Тревором, а Вера постоянно призывала её с ним расстаться. Во многом именно на зло матери она не прекращала отношения с ним более двух лет. Единственное, что их с Тревером объединяло, глубокое, хотя и редко высказываемое убеждение, что они умнее других, оказалось слишком слабой связью, чтобы удержать их вместе после школы. «Ничего подобного», — возмутилась Вера. «В любом случае сейчас он крупный инженер в Verizon, и он спрашивал о тебе. Все не мог поверить, что ты в Нью-Йорке». «И тем не менее я здесь», — сухо сказала Флоренс. «Ты должна ему позвонить». «С какой стати?» «Было бы неплохо, вот и все». Флоренс знала, что это далеко не все, но спорить не стала. «Если она не поддастся искушению...» Это будет её настоящим рождественским подарком Вере. «Хорошо, мам. Может быть, я так и сделаю. Я люблю тебя. Счастливого Рождества. А я-то тебя как люблю, детка». Время между Рождеством и Новым годом, пока офис Форестера был закрыт, Флоренс планировала использовать для работы над собственным произведением. Но всю неделю её преследовала та же проблема, что и два года назад, после переезда в Нью-Йорк, Она не могла написать ни строчки. Это был её первый творческий кризис. После университета она осталась в Гейнсвилле и устроилась работать в книжный магазин, чтобы полностью посвятить себя писательству. Каждую свободную минуту она лихорадочно печатала на компьютере. Часто писала по ночам, прихлебывая чашку за чашкой, разогретой в микроволновке рамен. Во время учёбы она открыла для себя Роберта Кувера, Дональда Бартельми, и Хулио Картасара. Читая их, она чувствовала, что может шагнуть в другой мир, где сняты привычные запреты, разорваны связи между причиной и следствием, а впереди только свобода. Она увлеклась этой идеей создавать свою реальность и самой устанавливать правила. Тогда она написала несколько странных и жутковатых историй. Её любимая была о женщине, которая в течение многих лет по кусочкам ела своего мужа, пока не съела его полностью. Прочитав рассказ, Вера отметила ключевую, на её взгляд, логическую ошибку. «Разве муж не понял бы, что жена его ест и не набрал девять один один? В тот период мать чуть ли не ежедневно уговаривала её найти настоящую работу. Спустя почти два года, получив массу отказов из литературных журналов, Флоренс сдалась. Она откликнулась на все вакансии в издательствах, какие только смогла найти, и приняла первое сделанное ей предложение — ассистент редактора в издательстве «Форестер Букс». Вскоре её писательская продуктивность резко упала. Всё началось после одного вечера в её первую рабочую неделю. Большинство молодых сотрудников «Форестера» каждую пятницу выпивали в баре «Рыжий жаворонок» недалеко от тоннеля Холланда. Довольно мутное местечко с липкими стойками, вселявшими в состоятельных финансистов уверенность, что они, несмотря на их дорогие костюмы, диетологов и роскошные квартиры в Трайбеке, все еще классные парни. Молодежь ходила туда пить пиво, которое с пяти до восьми вечера стоило всего пять долларов. Для Флоренс это была первая пятница на новом месте. В шесть часов у лифта собралось несколько человек, направлявшихся в рыжий жаворонок, и они с Люси молча к ним присоединились. Флоренс с неудовольствием признала, что напуганы не меньше подруги. Их новоиспечённые коллеги были уверены в себе и начитаны, непринуждённо вели себя на литературных вечеринках с известными писателями. Девушки носили коктейльные платья с винтажными украшениями. Среди них Флоренс чувствовала себя самозванкой. Их самопровозглашённым лидером была Аманда Линкольн. Она выросла в Нью-Йорке в семье обозревателя «Нью-Йорк Таймс» и преуспевающего литературного агента, входившего в попечительский совет Нью-Йоркской публичной библиотеки. После колледжа в Долтоне продолжила учебу в Ельском университете, а затем стажировалась в журнале «Парижское обозрение». Иными словами, безупречная биография. Скорее всего, нога Аманды никогда не ступала в такое место, как Порт-Ориндж. Когда все расселись за большим столом в глубине зала, Аманда подняла бокал и крикнула «Чин-чин!». Флоренс и Люси неуверенно переглянулись, но пробормотали ответное «Чин-чин!» вместе с остальными. Помощница Саймона Эмили, дружелюбная уроженка Среднего Запада, повернулась к ним, пытаясь помочь освоиться. «Так откуда вы, девчонки?» «Амхерст», — тихонько произнесла Люси. «Ты там училась?» вмешалась в разговор Аманда. «Туда уехал мой брат, Стюарт Линкольн. Не слышала?» Люси кивнула, правда, непонятно в ответ на какой из вопросов. Дальнейших комментариев от неё не последовало. «А ты?» — Эмили обратилась к Флоренс. «Я училась в университете Флориды, в Гейнсвилле». «О, круто!» — сказала Эмили. За столом все одобрительно закивали. «Сообща она им, что у неё рак, — Их реакция была бы такой же подчеркнуто тактичной. Почти все они окончили университеты Лиги Плюща или им подобное. «Бывало в доме Хемингуэя на Аки-Уэсте?» спросил Фриц. Флоренс покачала головой. «Потрясающее место. У них там эти шестипалые кошки, потомки его первого кота». «Только не говори мне, что мы все еще делаем вид, будто Хемингуэй сейчас актуален», — воскликнула Аманда. «У нас что, урок английского в девятом классе?» Господи, Аманда, да я просто сказал, что у него был шестипалый кот, изумился Фриц. Чуть позже, когда они пили уже по второму бокалу, около бара появился торговец с розами, мужчина средних лет в оранжевой индийской куртке. Нет ничего более пошлого, чем красная роза, заметила Аманда. Кто-то должен сказать этому бедняге, чтобы он начал продавать пионы. Будет хоть какой-то толк. Все засмеялись, кроме Флоренс которая молча смотрела на Аманду, слегка ошарашенная. Неужели кому-то могли не нравиться красные розы? И как вообще можно не любить Хемингуэя? Почему эта девушка, не старше Флоренс, позволяет себе столь бесцеремонно говорить такие кощунственные вещи? Но это было только начало. Весь остаток вечера Аманда то и дело произносила имена и термины, которые казались не более чем беспорядочным набором слогов. Адорна, Пинабауш какая не Дома во Флориде Флоренс всегда полагала, что она лучше, чем кто-либо в её окружении, разбирается в вопросах культуры, искусства и стиля. Но в этом грязном баре она впервые в жизни почувствовала себя некомпетентной, а точнее, просто глупой. Она шла по жизни в беспечной уверенности, что знает больше всех, и вдруг поняла, что ничего не знает. Если бы в то утро её спросили, она бы сказала, что красные розы Это самое изысканное, что можно придумать. И она даже не подозревала, что Хемингуэй уже стал объектом насмешек. На следующий день она смотрела на пустую страницу на экране и испытывала незнакомое чувство — страх. Если красные розы оказались безвкусицей, в чем же еще она была не права? Сколько других глупых ошибок могло возникнуть в ее тексте? Да и могла ли она вообще подумать о том, чтобы написать роман, не прочитав сначала Адорна. Флоренс перечитала свои старые рассказы, и они показались ей детскими и корявыми. На самом деле она была благодарна Аманде Линкольн, этой надменной стерве, за то, что та дала понять, насколько скудны знания Флоренс, чем практически спасла от позора. Великое будущее теперь казалось лишь одной из множества других возможностей, а не правом, дарованным ей Богом. Вполне вероятно, что она станет редактором, а не писателем. Или вернётся во Флориду, будет продавать дома или банковские кредиты. Никто ничего ей не гарантировал. И ничего не был должен. Собственная «я» ускользнула прочь так же легко, как пальто соскальзывает со спинки стула. Она переросла себя прежнюю. Но как создать новую Флоренс с нуля? Она примеряла настроение и характеры, как наряды. Сначала её заинтересовала безжалостность, потом захотелось стать объектом обожания. Она верила в преобразующую силу новых сапожек, жидкой подводки для глаз и даже, о, ужас, берета, как будто самоощущение могло просочиться в неё извне, словно никотин из пластыря. К тому моменту, когда Флоренс встретила Саймона Рида на вечеринке Форестера, она уже два года жила в Нью-Йорке, но так и не обрела свою истинную сущность она была кораблём без балласта, отчаянно кренившимся на волнах. Возможно, именно эта неустойчивость и привлекла к ней Саймона. Он был из тех мужчин, которых безудержно тянет к молодым переменчивым натурам, ведь Флоренс была далеко не единственной двадцатишестилетней женщиной, блуждающей в темноте в поисках своей идентичности. Он должен был понимать, что секс с молодой сотрудницей может разрушить и его карьеру, и его семью, Так зачем он это сделал? Флоренс не питала иллюзий насчет своей неотразимости. Она скорее подозревала, что у него была патологическая зависимость не обязательно от секса, но от вида собственного отражения, могущественного, самоуверенного, желанного мужчины в глазах закомплексованной девушки. Да и скандал такая вряд ли поднимет. И он оказался прав. Она этого не сделала.